Уже несколько минут ему не давало покоя ощущение чьего-то приближения. Юноша вслушался в ночную тишину и услышал негромкий скрип тележных колес. Не иначе припозднившийся путник едет по дороге в Тарсидар. Облюбованная им поляна находилась неподалеку от нее. Внезапно скрип колес стих. «Люди добрые!» — возвал чей-то голос. «Дозвольте страннику погреться у вашего костра!» Коли не злодей, грейся!» — отозвался насторожившийся горец, положив ладони на рукояти картагов. «Но!» — скомандовал голос, колеса снова заскрипели и вскоре на поляну выехала крытая просмоленным полотном повозка бродячего торговца, которую тянул мощный битюг. С облучка соскочил кряжистый мужик лет пятидесяти с чем-то. Крупное мясистое лицо, короткие черные волосы и небольшая бородка, подернутая сединой. В серых глазах лучится добродушная ирония. Казалось, человек посмеивается и над самим собой, и над всем вокруг. Не зло посмеивается. Судя по внешнему виду, типичный уроженец южных уделов империи, скорее всего, родом из провинции Инад или Дир-Арнат, одет в добротную кожаную одежду, которую обычно предпочитают люди, много времени проводящие в дороге. Наемные воины, торговцы, бродячие лекари, ремесленники и скоморохи. На плечах незнакомца, далеко не новый, но целый шерстяной плащ. Лек внимательно оглядел путника, надеясь, что перед ним не убийца посланный по его душу. На всякий случай юноша держался на стороже, готовый в любой момент сорваться в вихрь смерти, как часто называли в боевом братстве танец мечей. Но не похож был ночной гость на убийцу. Скорее на торговца средней руки, да и движется тяжеловато для воина. «Доброй вам ночи!» Молодые господа, низко поклонился незнакомец, заметивший, видимо, шитые золотом пояса аристократов. Меня кличут мараном и шадно, я гончар-посудник. Колесо сломалось, едва починил, до постоялого двора уж не добраться сегодня. Еду, гляжу, костер в виде недалече. я и подъехал. «Вы уж простите мою наглость, светлые лорды!» Лег Арсантен, — представился юноша и представил учеников, «присаживайтесь к огню, только уж извините, угостить нечем, все съели!» Он не заметил удивленного взгляда горшечника, явно ожидавшего, что молодые лорды погонят его прочь. Потом только тот понял что перед ним горец с Манхена. Колониальные аристократы еще не успели стать настолько спесивыми, как имперские. Впрочем, разные попадались и среди тех, и среди других. Ремесленник снова поклонился и подошел к огню, захватив с облучками мешок со снедью. Не побрезгуйте моим угощением, молодые господа. Сказал он, садясь. «Я вчера вечерком в дихту заскочил. Городишка так себе, плюнуть и растереть. Зато сыр там делают лучший в империи. Его даже ко двору наместника поставляют». «Сыр!» — встрепенулся было орк, ничуть не наевшийся маленькой эльфийской лепешкой. Но при виде недовольного взгляда наставника сразу замолчал, искренне благодарен, склонил голову лег, но мы уже отужинали. Да вы не стесняйтесь, молодые господа снова добродушно улыбнулся горшечник. Вы же горные мастера вижу, а после тренировки есть завсегда хочется. У меня самого старшой сын в воинское сословие подался. Знаю, сколько ему еды надо. Я ж от чистого сердца. На поляне все еще тянуло горелым. Маран шумно втянул воздух и едва заметно скривился. Эльф тут же покраснел. Никак не мог забыть своего конфуза. Лек подумал немного и кивнул. Хотя в голове мелькнула мысль, что могут отравить, но он еще не отвык доверять людям. Благодарю, тоже улыбнулся он. Откровенно говоря, мы сегодня без ужина остались по вине одного мечтательного оболтуса. Кинувель покраснел еще сильнее и снова растопырил уши. Только тут горшечник заметил, что с двумя из молодых людей что-то не так. Маран далеко не сразу понял, что перед ним вообще-то не люди, а эльф с орком. Если последних можно было иногда увидеть на рынках империи, то первых не видели никогда. О них только рассказывали в сказаниях и легендах о давно прошедших временах. Ремесленник ошеломленно уставился на Тенувиэля. Затем перевел взгляд на Храта и потряс головой. «Простите!» — очумело выдавил из себя горшечник. «Это... это мои ученики!» — наклонил голову Лек, пытаясь скрыть ехидную ухмылку. «Вы и правда эльф!» Почти неслышно спросил Маран у принца. Да? Нежный голосок Тинувеля прозвучал звоном колокольчика. Еще раз простите за любопытство, но как? Самое обычное дело, весело рассмеялся лег, уж больно забавно выглядел ночной гость с вытянувшимся лицом. Тенувиэль из дому сбежал, чтобы горным мастером стать. Неделю назад, так же, как и вы, на огонь нашего костра вышел. Я его в ученики и взял. Тогда я тоже очень удивился. Не обижайтесь на смех, уважаемый Маран Ишадна. Да чего там, смутился тот, продолжая искоса поглядывать на все еще красного эльфа. А я, у рук Хай, торжественно провозгласил Храд, оскалив клыки. Ремесленник нервно вздрогнул. Оручьи клыки в полпальца длиной и горящие желтым огнем глаза могли напугать кого угодно. Особенно людей к такому зрелищу непривычных. А таковыми в Иллианской империи было почти все население, за редким-редким исключением. Немного успокоившись, Маран достал из мешка свежий хлеб и круг великолепного желтого сыра, стоившего на торсидарских рынках до полутора золотых за фунт. Сыр оказался таким вкусным, что круг исчез почти мгновенно причем больше половины умял храд, которому при его габаритах все время не хватало еды. В городе вопрос решался просто: Расходы по содержанию урукхай взяла на себя императорская казна. Зато в лесу приходилось постоянно подкармливать беднягу, чтобы не свалился. Леку было несколько неудобно из-за того, что ввел незнакомого человека в немалые расходы, но Маран отказался брать деньги. У горшечника нашелся даже кувшин с пивом, но горец запретил ученикам прикасаться к Хмельному. Разговор вертелся вокруг всего на свете, но вскоре снова скатился к обсуждению императора с Эльдарами и их магией. О недовольстве церкви грязными колдунами и бесконечных интригах аристократов, рвущихся к власти. Простите, молодые господа, нерешительно сказал Маран, а можно мне сказать, как оно со стороны простого человека выглядит? Конечно, ответил Лег, будем благодарны. Вот вы говорите то святые отцы народ супротив императора настропавляют. Оно-то так, да только люди тоже не идиоты. Не сильно-то они епископов слушают. А чего? До того, что живем мы хорошо, и каждый знает, кого за то благодарить. У нас за полторы тысячи лет хоть раз голод был? Нет. У всех кусок хлеба имеется, даже у последних бездельников. Каждый может прийти в кабак и сказать, что голоден, а денег нет. Накормят за счет его величества, только имя запишут. Но коли здоровый человек так завсегда делать станет, не захочет работать, то такого лентяя быстро в колонии спровадят. Там дом и землю дадут. Живи. Дальше. Бандюк у нас, почитай, и нет. Я вот всю империю объездил, ни разу не грабили. А дорога порой по многу сот верст тянется. Вон от Торсидара до Элеандара, Али до Аранара по тысяче с гаком будет. Через лес, через горы, через степь, а нету бандюк, повывели. В городах случается, но редко. Воров полно, драк тоже, но чтоб убили за кошелек, не, такого нет. Лет пятьсот никто о таком не слыхивал. Не все свое счастье понимают, но толковые люди понимают. А на хамье стража есть. Может, и правда, задумчиво прикусил губу лек. В наших селениях лет пять назад голод начинался. Половина скота передохла от какой-то болезни. Так через двадцать дней обоз с продовольствием пришел из метрополии. И лекари приехали. Чем-то больных овец накормили, больше ни одна не подохла. Денег не взяли, сказали, что за счет казны. А отец ни у кого помощи не просил, не сообщал о голоде. Думал, сам справиться. Откуда только узнали? Эльдары все и всегда знают. Хитро ухмыльнулся горшечник. Они знают чего, так люди скажут. Холопов-то у нас нету, все свободные. Не нравится у какого лорда, притесняет, денег не платит. Так легко можно сняться и к другому податься. Землю завсегда дадут, хоть и в колонии. Коли хозяин попробует не отпустить, али насильничать, горному мастеру, пожалуйся, сразу порядок наведет. Оно лордам, понятно, сильно не нравится. Все хотят закабалить народ, да только и император не дает. И мы-то хорошо понимаем, не станет императора. Схарчат нас, рабами сделают, как в Нартагале. Уж коли чего не так сказал, простите, дурака, молодые господа, мы люди простые. Лек с трудом сдержал улыбку. Простые? Как же? Мастер-посудник по фарфору к простым никак не относится. Фарфоровая посуда и в империи стоит немало, а уж за ее пределами и вовсе ценится на весь золото. Нартагальские, Дарксадарские, Оркограрские и Корвенские купцы за партию фарфора готовы платить любые деньги, зная, что прибыль и хорошую прибыль все равно получат». А по словам Марана, он делал сервизы на заказ для аристократических семейств. «Понятно, что такой мастер без куска хлеба с маслом никогда не останется. Всегда найдутся желающие прихвастнуть перед соседями». Однако слова горшечника заставили задуматься. Теперь юноша понимал, что старый мэтр не лгал, только Лек не хотел ему верить. Да, императору, к которому так относятся простые люди, служить действительно честь. Теперь он уже не удивлялся богатому виду горожан и отсутствию голодных на улицах. В колониях они еще появлялись, но с каждым годом все реже. Империя устанавливала свои порядки везде, куда могла дотянуться. Жестко устанавливала. Однако Лек не мог понять, за счет чего достигается все это изобилие. Ничего ведь не берется ниоткуда. Все создается только человеческим трудом. Налоги? Возможно. Судя по последней переписи, Население империи перевалило за 200 миллионов и продолжает быстро расти. И свободных, необрабатываемых земель еще много. Но надолго ли их хватит? Юноша вскоре запутался в своих рассуждениях и дал себе за расспросить мастера-наставника. У он-то должен знать. Самое интересное что основу всего этого заложил еще первый император. Почти неслышно сказал Энет. Он меня с детства интересовал. Я перерыл всю императорскую библиотеку в поисках хоть каких-нибудь достоверных хроник того времени. Но сохранились только легенды. Никто не знает, кем был Илеан Завоеватель и откуда он вообще взялся. Откуда получил свою силу? Почему решил объединить десятки королевств в единую империю? И каким образом сделал это? Слухи, сказки, предположения, больше ничего. «Если молодые господа захотят, — снова заговорил горшечник, — могу рассказать легенду, которую вы вряд ли знаете». Я в молодые годы думал монахом стать. Послушничал в одном крохотном монастыре неподалеку от южных цитаделей. В библиотеке за книгами смотрел. Нашел случайно старую рукопись. Едва разобрать смог, что там было написано. Конечно, хотим. Едва не подпрыгнул юный граф. Глаза его загорелись интересом. «Пожалуйста!» Лек тоже не прочь был послушать. Первый император интересовал и его. Кем он был? Загадочная и противоречивая фигура. Великим магом? Да. Великим ученым и великим кузнецом? Снова да. Великим полководцем и великим реформатором? Еще раз да. Это признавали даже его враги. За каких-то двадцать лет неизвестно откуда взявшийся бродяга создал огромную империю, которую до смерти боялись все соседи, вскоре, впрочем, влившиеся в империю. Добровольно или нет, значения не имело. Никто из подданных не знал. Как выглядит великий император, мрачная фигура в сером плаще с капюшоном, вокруг которого вился туман, скрывая лицо, глуховатый безразличный голос, неслышная поступь и поразительная доброта к несчастным и угнетенным. Законы, оставленные Его Величеством, были справедливы. Но к приступившим закону у Элиана не было ни капли жалости. Привычки первого императора вообще пугали. Он почти никогда не бывал в своем роскошном дворце, носясь по всей стране и наводя порядок, где требовалось. На женщин даже не смотрел. Самые красивые дамы высшего света прилагали невероятные усилия, чтобы привлечь его внимание. Но тщетно. Бывший независимый Королевство, княжевства и герцогство материка Аладан превратились в провинции гигантской империи. Наместниками чаще всего становились прежние правители. Если у них, конечно, Хватало ума принести Элиану клятву верности, однако в тайне все они люто ненавидели узурпатора и лелеяли планы мести, но реализовывать эти планы мало кто решался. Мятежников император уничтожал быстро и страшно. После нескольких случаев мятежи вообще прекратились и благородные господа затаились, дожидаясь смерти чудовища. Но время было упущено. Люди, узнавшие, что такое безбедная, сытая и спокойная жизнь, не захотели возвращаться к старому, не захотели снова воевать по прихоти господ, бросающих жизни солдат на алтарь собственной спеси. Между городами империи при помощи магии проложили широкие ровные дороги, по которым могли проехать до десятка повозок в ряд. В самих городах выстроили из белого камня знаменитые императорские башни 600 локтей высоты, на шпилях которых установили хрустальные шары дающие возможность осуществлять мгновенную связь. Маги Академии подозревали, что башни служат и многим другим целям, но ни один не сумел понять, каким. Ночами шары горели призрачным светом и в первое время сильно пугали горожан. Однако постепенно люди привыкли к призрачному освещению И даже стали гордиться тем, что улицы их родных городов освещает магия самого императора. Прошло несколько лет, и Элиан начал создавать орден Рыцарей Престола, которых всколе прозвали Эльдарами. Прозвище прижилось, став со временем официальным названием. По каким критериям Его Величество отбирал людей. Никто не понимал. Однако мало кто отказывался от высокой чести. Немало младших сыновей благородных родов приняли из рук императора серебристые серые плащи с серебряными шнурами. Одно только но. Став Эльдаром, человек навсегда покидал родной дом. Да и менялись рыцари престола. Страшно менялись. Все, что волновало обычного человека, переставало существовать для них. Мало того, каждый из них становился магом не намного слабее самого императора, не имея в прошлом ни крохи магических способностей. Как такое могло быть, ученые и маги Академии только руками разводили если у них спрашивали об этом. По всем законам магии это невозможно. Способности мага врожденные, и никакое обучение не могло помочь человеку, не имеющему дара единого. Но его величество слово «невозможно» не признавал и много раз сдвигал пределы возможного. Прекрасный пример. Объединение боевых школ, ненавидящих друг друга, в единое братство. Элиан при помощи патриархов школ разработал несколько новых стилей боевого мастерства, ставших со временем общепринятыми среди горных мастеров. Страна развивалась и богатела, тысячи торговых и военных кораблей бороздили океаны, возвещая славу Элиана. Даже с орками император исхитрился заключить союз, чего до него не случалось. Краснолицы воевали с людьми и эльфами на уничтожение испокон веков, не желая идти ни на какие компромиссы. К тому же последняя война, во время которой орков вытеснили за Урванский перешеек, закончилось немногим больше двухсот лет назад, и краснолицые все еще люто ненавидели победителей. Чем сумел заинтересовать Урукхай император? Как добился мира? Предположений высказывались тысячи, только правды не знал никто. К сожалению, вторая древняя раса эльфы после заключения договора с Оркограром, объявила империю злом и прекратила общение с людьми. Остроухие отгородились на юге Аладана барьером мертвого леса, пройти который не мог даже маг, не говоря уже об обычном человеке. С тех пор элеанцы не видели ни одного перворожденного, кроме как на гравюрах, и со временем забыли, как те выглядят. Тенувиэль был первым эльфом, рискнувшим появиться в империи. Лек искренне надеялся, что не последним.